Ну что ж, мы с вами говорили, если я не ошибаюсь, о магизме. И вообще говоря, вот эта тема магизма, она часто присутствует. Мы на чем конкретно? Мы там завершили эту тему? В следующий раз да, проблемах древних Нет, это я помню. да. Значит, вообще вот эта тема магизма, она ведь все время... Присутствует, все время существует. Я даже когда преподаю Ветхий Завет, стараюсь обратить внимание на то, что даже самовкушение плодов с древа познания добра и зла, а также и остальные картины, убийство Каином Авеля, потому что, если вы помните, Каин... Именно так воспринимал веру Потому что когда Бог его прогнал от своего лица Каин сказал А теперь я лишусь всякой защиты Теперь каждый может меня убить Значит Каин тоже воспринимал В отличие от Авеля и Сифа Религию магически Как что-то что дает дары Какие-то А также сцены связанные с Всемирным потопом С Вавилонской башней Они все в общем-то об одном и том же О том выборе, который должен совершать который совершил человек. Выборе между религиозным и магическим путем. И что, собственно говоря, за этими словами кроется не просто философия, а конкретная практическая наша жизнь. Потому что в тех случаях, когда мы способны к самопожертвованию, к искренности пред Богом, к подвигу, мы религиозны. В то время, когда мы живем для утробы своей, мы, в общем-то, связаны с магизмом. А магизм – это приправа, которая скрашивает тот самый смертный круг. Из земли ты взят, и в землю возвратишься. Это просто э, как бы оформление этого вот смертного круговорота. А религия – это выход из этого круговорота. Слово «религия» происходит от латинского слова religare. Как вы помните, в большинстве словарей у нас пишется слово религия в переводе связываю, соединяю. Хотя э, есть разные гипотезы даже происхождения самого этого латинского слова. Но корень слова лига связь, кольцо, союз, а приставка ре, означающая возобновление. Поэтому Ну, знаете, реставрация, реконструкция и так далее. То есть, точный смысл этимологический этого слова скорее не связываю-соединяю, а воссоединяю или восстанавливаю утраченную связь. Собственно говоря, мы помним, что у Каина и Авеля, когда описывается их жизнь, вот первые жертвоприношения, первые дары Богу, как элементы религии. А религия это возникает когда? Когда, Бог, когда близость Божия утеряна. Религия возникает как поиск утраченного, утраченного богообщения. Поэтому, если сегодня для человека религия – это положительный момент, это попытка восстановить утраченное, то для человека, потерявшего рай, религия была, конечно, свидетельством беды случившейся. Ему, Короче говоря, в Царстве Божьем религии нет. Там есть просто жизнь с Богом. об этом говорит христианство вот по большому счету что даже христианство это в общем то никакая не религия в своей основной сути христианства это новая жизнь и когда мы с вами сравнивали науку мы ее пытались сравнить не с религией а с богословием потому что религия это опять же это жизнь это поиск это духовная жизнь но никак не философия, ну, религиозная философия. Религиозная философия, да, она может пользоваться какими-то научными или философскими терминами. Вот. Так что можно сказать, что выбор, который совершает или человек, или народ, или человечество между религиозным и магическим мировоззрением, это выбор между двумя установками. Между Дьявольской установкой, которой пытался и соблазнил, успешно попытался искусить прародителей в раю змей, и божественной установкой, которая у нас которая дана нам изначально. На первый взгляд, обе эти установки выглядят, обе этих вернее, в первом случае, это заповедь, это задача, а во втором случае это искушение. В первом случае это задача. Господь, создав людей по образу, призвал их к подобию. Так отцы церкви комментировали библейский текст. Основания для этого были. И в Ветхом Завете, в одном из псалмов, Господь говорит, «Я сказал, вы боги», подтверждая божественное величие людей. А особенно в Новом Завете, где Господь наш говорит, «Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть». И так как Отец Небесный совершен бесконечно, то значит человек призван к бесконечному совершенствованию. Видя то, что сделал для людей Христос, святые э, отцы церкви, особенно это, в начале это были свят, святые, святые Иринеи Лионский и Афанасий Александрийские, сказали такую фразу. Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом. В первой части фразы оба слова с большой буквы «Бог стал человеком» с большой буквы, то есть эта речь идет о Христе. Бог воплотился, вочеловечился для того, чтобы человек обожился, для того, чтобы человек стал Богом с маленькой буквы. Так вот, таким образом Бог дает человеку задачу быть Богом с маленькой буквы у Бога, то есть Сыном Божьим. Согласитесь... Для обычного состояния падшего человека, пусть даже верующего, такая формула всегда будет звучать как дерзновение, даже как наглость согрешить, а потом еще вспоминать, что мы призваны быть богами у Бога. Это достаточно нагло, но тем не менее это с нашей точки зрения дерзко звучит, а Господь нам право на это дерзновение подает, подает как бы своим прежде всего примером своего крестного для своего крестного пути, который, началось, который начался с И вот эта идея обожения, она ведь настолько буквально воспринималась, что если в одной из богословских школ, особенно эта тенденция победила потом на Западе, под обожением понималось нравственное уподобление, Богу, то есть уподобление просто в нравственных, в святых качествах, то в восточной традиции, которую мы восприняли в православии, особенно после Григория Паламы, святителя, это обожение воспринимается как непосредственная бытийная проникновенность божественными энергиями, Богом э -э пронизанность. Так что даже на иконах наших сама даже одежда святых изображается в этом свете. Не только душа и тело, но даже одежда проникнута этим духовным, нетварным сиянием. То есть, вы знаете, я попутно хочу сказать, что вы знаете, что в советское время, в атеистическое хуле на христианство говорилось о том, что человек в христианстве унижен, что он называется рабом, что он не свободен и так далее. И так далее. На самом деле, не, не только по сравнению, конечно, с материалистическим представлением человека лишь как высокоорганизованного животного, но даже и с сравнительно религиозным представлением других древних религий, по отношению к другим древним представлениям, в Библии, согласно древнейшей традиции, человек рассматривался, в древнейших, древнейших преданиях человек рассматривался как возлюбленное Богом, существо, созданное для вечности и вечной жизни с Богом. Естественно, эта задача великая, и для нее теперь требуются огромные усилия, и немногие хотят идти по этому пути. А вот второй выбор, о котором мы говорили уже на прошлой лекции, как раз и предложил тогда змей Адаму и Еве. Так как существует жизнь без Бога, так как парадоксальным образом, пусть до поры до времени, но может быть целые века и тысячелетия и миллионы лет можно существовать, лишь паразитируя на энергиях, силах и дарах данных Богом, даже можно быть Богом, как бы в кавычках, без э, связи с Отцом. запас с теми дарами, которые есть. Вот сегодня ученые, например, считают, что человеческий человек, человек или человеческий мозг работает только на 10% своих возможностей. Интересно, где остальные 90? Если человек научится хотя бы еще на 10% работать, ему покажется, что вот он действительно может быть дальше и дальше развиваться и существовать без Бога. Это очень соблазнительно и это возможно. И если бы, как вы помните, в конце третьей главы книги Бытия об этом говорится, Бог не даровал человеку смерть, то э, так сказать, человек еще более бы возгордился в своем отвержении. Я могу быть, как подсказал мне вот этот вот э, четверолапый, а теперь ползучий змей, э, как о, подсказал мне он, э, э, значит, можно вполне достичь высот без Бога. И этим путем идет, к сожалению, большинство людей. И проблема в том, будет ли на земле то меньшинство, которое будет определять закваску, осоленность, это все евангельские, вы знаете, термины, и свет мира. То есть перевешивать всю эту весь этот эгоизм самости. Таким образом, основной выбор и у человека в сердце его, и у нации, народа, и у человечества в целом, это выбор, Не между производительными силами и производственными отношениями, а это выбор между человеко-божием, тем, что предлагает дьявол, человек сам себе Бог, и богочеловечеством, то, что предлагается и то, что стало возможным после воскресения Христова. Богочеловечество – это термин Владимира Соловьева. Но этот термин вполне имеет право на существование в богословии, потому что, если действительно мы говорим, что Господь Иисус Христос – это Бог и человек, новый Адам, это сказано в Писании, он царь нового царства, который нет от мира сего, то человечество во Христе, соединяясь с божественной жизнью, вполне может называться уже не ветхим Адамом, а также в коллективном смысле новым Адамом, то есть Бого-человечеством. Человечеством, соединенным с Богом. Если бы, как свидетельствует апостол, мы знали бы, что уготовано нам в царстве, мы бы без промедления оставили бы все иное и сделали бы только этот выбор. Но в Так получается, что соблазны мира сего, они приукрашивают, траги, они скрывают трагедию мира сего, скрашивают его и ведут людей по ложному пути. Мы знаем, в Евангелии есть фраза, что э, Господь говорит, что узок путь спасения, и немногие идут им. Широк путь погибели, и многие идут этим путем. Эта фраза звучит не как приговор, а как печальная констатация внешнего факта. Но это же звучит и как призыв к тому, чтобы не было так. Когда Господь вообще рассказывает о муках ада и о трагедии мира, Он это говорит не для того, чтобы как бы поставить точку, а для того, чтобы призвать нас к покаянию и к изменению этой ситуации. И, и святой евангелист Иоанн видит в Откровении 144 тысячи спасшихся людей. Эта цифра в символическом смысле очень большая. Она говорит о том, что очень многие люди спасаются. Спасение, видимо, происходит поэтапно. Оно происходит и, иерархически, потому что одни проходят этот путь дальше, другие... Короче этот путь проходит, и одни спасаются за счет других. Мы вообще в православной церкви часто подчеркиваем зависимость спасения не только от Бога, но и от нашей взаимосвязи с ближним. Недаром Авва Дорофей рисовал этот знаменитый круг с радиусами где пока, и с концентрическими окружностями, где показывал, что человек, который ближе к Богу, он ближе и к ближнему своему. И наоборот, то есть заповедь о любви к Богу и к ближнему оказывается э, взаимосвязанной. Поэтому э, за счет, э, поэтому подвиг святых не эгоистичен, святые не радуются от того, что они достигли спасения, а другие нет. Они недаром названы друзьями Божьими в том смысле, что они помогают э, Божьи, Божьему делу совершаться на земле. Поэтому здесь есть такая... Как бы антиномия. С одной стороны, действительно труден путь спасения, а с другой стороны, эти слова звучат не как приговор, а как строгий призыв к покаянию. Между прочим, этот метод применяется, как я понял, в этом университете. Сначала студента отчисляют, а потом он начинает понимать, что все-таки задолженность ему надо сдавать. Потом его снова восстанавливают, если он покаятся. Но вообще говоря, я вам из опыта хочу сказать, что все несправедливости, обрушивающиеся на нас, тесно связаны с нашим образом, с нашими личными проблемами. Да, мы можем юридически судиться с каждым человеком, который э, против нас э, несправедливость какую-то, да, допустил. Но потом внутренне оказывается, что это испытание нам дано. Если мы живем в вере, то это испытание нам дано для каких-то. серьезных изменений для покаяния Вот все это не просто так и вообще я вам скажу что путь э, к Богу гораздо важнее всех вот этих вот дел э, которые нас удручают каждый день надо один раз просто отсечь и подумать что важнее вот а для покаяния это очень полезно полезно То есть, внутренне, внешне возмущаясь какой-то несправедливостью, необходимо вспомнить, а так ли мы, так сказать, праведны в отношении самих себя, в отношении образа Божия в нас. Но это так, лирическое отступление. Теперь, значит, мы возвращаемся возвращаемся к теме, которую в прошлый... раз. Ну, сейчас вот я... завершил эту тему в связи с этим выбором человека Божия и Бога человечества, и хочу теперь перейти к рядом стоящей теме. Это тема э, язычества. А потом мы перейдем к проблемам истории религии. Вот видите, какое дело? Дело в том, что вот э, такая формула «подняться над добром и злом» звучит вот так в первом пер, э, Первый раз, если услышишь, звучит, в общем-то, вообще даже не христиански. Для первого райского человека это так. Бог есть вокруг, Он сотворил все добро зело. Если бы человек и вообще рай был, возможен на взаимном доверии. Бог доверяет человеку. Посмотрите, как Бог поступает. Он вот змей как поступает, змей не отползает, пока не добивается своего. пока он не реально не увидел плоды своего воздействия. Бог, дав заповедь человеку, причем дав заповедь ее не в запретительной форме, а в форме предупредительной. Умрешь, если съешь, не трогай. Тебе пока нельзя даже подходить к этому. Ты еще очень неопытен, ты не сможешь пока. Тем не менее, потом куда-то как будто уходит. То есть он не собирается каждый шаг человека контролировать и ставить ему запреты. Почему? Но и человек у человека до встречи со змеем не возникает вопросов увидеть все это в другом свете. Потому что рай-то как раз и основан на взаимном доверии. И поэтому там действительно нет понятия добра и зла. Там есть только Божья точка зрения. В этом смысле можно сказать, что там есть, нет понятия добра и зла. Но святой человек Тот, кого мы, кстати, мы еще определим потом, что под этим подразумевается. Но вот вообще, святой человек, это человек Царства Небесного, человек, который не безгрешен. Он родился в грешном человечестве. Может быть, он даже, как в некоторых житиях, и в очереве матери и, значит, постился, и даже будучи младенцем у груди матери, в среду и пятницу млеку никак вкусив, Но тем не менее он все равно принадлежит. А большинство не так, большинство пришли потом уже, после, или как там Киприан Карфагенский, даже после очень темных дел, да, пришли к покаянию и к святости. вот Таким образом, и родились, в общем-то, в грешном человеке. Таким образом, человек, до того, как стать святым, он присутствует в мире добра и зла. И поэтому он не может подняться над добром и злом, а может зло преодолеть. поняв, что Бог и добро это одно и то же. То есть стремиться к Богу, это стремиться к добру. Поэтому искусство святости не в том, что он поднимается как бы в заоблачные высоты, а в том, что он научился видеть, что истинное благо всегда вот в этом выборе в Боге. Понимаете? В этом смысле. А э, в то же самое время тот же святой человек может соприкасаться с людьми, которые приходят к нему со своей болью. И у этих людей боль, и зло, и грех. Поэтому все равно ему нельзя подниматься на добром и злом. Он все равно должен сострадать тому, кто во зле. Поэтому вот такая фраза «подняться на добром и злом» звучит несколько, я бы сказал, буддистским. Несколько по-буддистски. Поэтому здесь надо быть осторожным. Человек Царства Небесного отличается от человека первого в раю. Тот был безгрешным. Но несовершенным, этот не безгрешен, победил грех, но совершенен, возрастает в совершенстве Божьем. Теперь о язычестве. Прежде всего хочется сказать, что когда мы употребляем слово язычество, мы сразу как-то придаем этому отрицательную оценку. Это первое. И второе. О язычестве очень часто говорят как о первоначальной религии. Например, рассказывая о крещении Руси, Говорят о том, что ну да, раньше же на, на Руси... Не забывайте, что в наших лекциях мы касаемся точки зрения не только верующих людей, но точки зрения людей, с которыми нам приходится общаться. И люди очень часто говорят, что до Руси было э, язычество, подразумевает то, что христианство вообще в мир пришло на смену язычеству. И в Риме христианство пришло на смену язычеству. И у людей откладывается, что язычество это вообще древнейшая религия. где поклонялись многим богам. А христианство пришло и преобразило эту религию, сделав ее уже, так сказать, цивилизованной, совершенной и так далее, и так далее. В ответ на это появляются две тенденции. Во-первых, появляются люди типа покойного академика Рыбакова, которые говорят о том, что настоящей религии должно быть язычество в разных вариантах. Например, говорит о том, что язычество более светлое, чем христианство. Оно раскрепощает нашу природу, а христианство ее закрепощает. Или в том смысле, что, например, в некой национальной идее, что, например, всему помешало русской... русской вот тоже очень частый мотив, что русской уникальной судьбе помешало православие. Если бы не оно, то Русь была бы счастлива. Вот. И это, в частности, говорится так, что наша настоящая русская вера – это язычество. И сейчас, как вы знаете, в 20-м, первом 21 -м уже веке возрождаются целые языческие секты, которые пытаются найти вот в этом, значит, как бы в соках деревьев, в токах земли, в танцах. А то и в более, так сказать, сложных ритуалах, а то и в разврате, пытаются найти какие-то, в ритуальном разврате, естественно, пытаются найти какой-то выход к истинной свободе, к истинному освобождению от комплексов, от закомплексованности, от проблем и так далее. И так далее. Все это на земле не ново, все это происходило со времен предпотопных людей. которые сыны Божии входили к дочерям человеческим За этой загадочной фразой прежде всего э, стоит вот эта увлеченность человека э, магизмом и язычеством. Но есть ведь и другой ряд фактов, которые говорит о том, например, что э, христианство с язычеством на Руси достаточно долго сосуществовало, И хотя церковь всегда боролась с язычеством, язычество всегда было или рядом с христианским учением, или почти даже в самой церкви. И когда начались советские гонения на веру, истинная напряженная богословская мысль была уничтожена, а язычество-то как раз выплыло и на многие годы победило в виде различного рода суеверий, различных, так сказать, бабушкиных преданий и так далее, и так далее. Даже некоторые писатели, в том числе, например, очень любимый мною Розанов, но любимый не значит во всем принимаем. любимый по стилю, по меткости, мысли, по парадоксальному мышлению. Я думаю, многие из тех, кто его читал, признают эти, так сказать, за ним качества. Он обратил внимание на то, что вот, в общем-то, язычество как-то на Руси приемлемо. Как-то христианство очень терпимо относится к язычеству. Ведь действительно, мы до сих пор совершенно официально празднуем Масленицу. И многие у нас другие есть, так сказать, моменты, которые... заставляют задуматься. А вообще бороться с этим или принять это все? Это же никому вроде не мешает. Чтобы разобраться в этой... То есть здесь есть две проблемы, на самом деле, сейчас поставлю. Является ли язычество изначальным по отношению к религии, к христианству в частности? И во-вторых, является ли оно... отрицательным или положи или терпимым я не могу сказать положительным, а, э, то есть, враждебным или терпимым фактор. Так вот для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужно прежде всего, опять же, обратиться к этимологии. Что такое язык? Это народ. Поэтому язычество это есть народная вера, вера народа. Причем Можно сказать так даже: вера народа от, в той ее части или в той ее степени, в как, или в той степени, в какой этот народ оторван от преображающего действия религии. Чем, например, самым характерным язычество отличается от религии? Да, но как это прежде всего проявляется в мировоззрении? Это проявляется в том, что в религии мы сталкиваемся с целостным мировоззрением и достаточно простым, а в язычестве мы сталкиваемся с раздробленным мировоззрением, с дискретным, но в то же самое время замкнутым на мир. В религии мы встречаемся с, неким, с некой попыткой выхода из жизни, в которой мы находимся. Язычество это не волнует. Для того, чтобы понять, какое место язычество занимает в системе религиозных ценностей, нужно иметь в виду следующее, что представление о том, что все древние религии или древние народы жили язычеством, и лишь христианство принесло им единобожие, является, мягко говоря, искаженным, это представление. Мы видим на самом деле, мы не можем, сейчас пока не буду говорить о более древних временах, но могу сказать о том, что мы видим на протяжении всей истории христианства, что язычество является не древним по отношению к нему, а постоянно сопутствующим, если хотите сказать, паразит, паразитом, который всегда рядом. И вот получается так, что в той степени, в какой язычество, Вредит христианству, вредит спасению, в этой своей части оно, естественно, неприемлемо. С ним надо вести, э, так сказать, жесткую борьбу. В той же степени, в какой язычество не вредит спасению, оно подлежит христианскому преображению. Спрашивается, а в какой степени оно вредит, а в какой не вредит? Не вредит оно в том смысле, если имеется в виду не система веры в богов и духов, то есть магическая часть язычества, а определенные культурные формы, которые создались на протяжении истории народа. Обычаи, которые лишились своего магического, так сказать, Вот именно магического магического нерва, магической составляющей. Например, сегодня люди значит, ходят и поздравляют друг друга с Рождеством. Это поздравление называется калятками. Вот понимаете, если человек для того ходит, чтобы просто... повеселиться, а еще и значит, собрать какие-то дары, особенно это любят, вот, ходить для того, чтобы носить и получать вот эти дары, которые дают в домах. Это язычество. Если человек действительно идет поздравить другого человека, другую семью с Рождеством, Христовым, То есть, действительно, принести в дом искреннее поздравление с тем, что мы празднуем рождение на земле Спасителя, то есть, в нашем сердце, в нашей семье, в нашем доме, в нашей, может быть, достаточно очень сложной обстановке. Появилась еще одна возможность попросить Бога поселиться в нашей жизни, умиротворить ситуацию изнутри. То сама, сами эти колядки, слово, которое очень напоминает слово «колдовать», да? сами сами эти калятки становятся безобидными. Они действительно становятся, э, вписываются, вот в, в общем, в эту культуру. И тогда уже калятки становятся не магическим каким-то, и не суеверным, и не языческим каким-то актом, а это некая культурная форма. А ведь флоренский отец Павел говорил, что слово культура происходит от слова культ. Культурная форма, возникшая на христианской основе. То есть принципиальным здесь является поздравление и искренние молитвы, связанные с Рождеством Христовым. То же самое касается освящения воды на крещение, освящения куличей пасхальных. Я вам приведу такой пример. Каждый раз в, в Великую Субботу перед Пасхой я освещаю куличи. Причем люди настолько привыкли, те, кто не ходят в храм, что я иду им на встречу, что они, у них не возникает мысли. Ну, большинство все-таки ездит в храм из тех, кто ходит в храм. Но все остальные люди в храм не ходят, но просят, чтобы я пришел и осветил куличи, которые они ставят на огромных столах между домами. И вот я устраиваю торжественный молебен, Великую Субботу на улице. Самые красивые куличи. Глаз невозможно отвести, хочется раньше разговления попробовать. Как это вкусно все выглядит, как это красиво. Каждая хозяйка хочет перед другой похвастаться, как она удивительно сделала эту Пасху. И каждый, значит, выставляет вот эту вот красоту, да, чтобы ее осветить. Люди чтут праздник. И я вот первое время, произнеся проповедь с поздравлением Пасхи, освещал эти куличи и всегда, так сказать, встречал вот такое... Как бы внешне благодарственное отношение. А потом я стал замечать, что вот эти мои освещения куличей ничего хорошего, в смысле, какого-то преображающего воздействия не оказывают. Из года в год люди выносят эти куличи, но в смысле отношения к вере и к церкви не меняются. И тогда я решил пойти на.. Экономически рискованный эксперимент с точки зрения экономики, но иначе я поступить не мог. Я стал проповеди произносить достаточно жесткие и нелицеприятные. То есть они люди надеялись, что я выйду, поздравлю с праздником, покраплю водичкой, соберу пожертвования, раздам свечи, там, и, да, соберу яички там, и какие-то еще кладут в ведро вот эти всякие дары и... пойду они довольны, получили свое, я доволен, получил свое». Это язычество. Не согласны с этим язычеством, я стал людям говорить правду в лицо. Для того, чтобы они задумались, в чем смысл прошедшего поста. Ведь если правильно не пережить пост, не переживешь правильно грядущую Пасху. И только боль за то, что в очередной раз пришедший праздник Пасхи не будет воспринят, Так, подвигал меня к этому. Вот, и я заметил, что одни люди как-то вот, э, люди действительно начинали слушать, и я заметил, что некоторые злились, очень злились. Почему я вообще что-то говорю? Когда должно, должен был покропить и идти по своим делам. Вот тут и пролегает, понимаете, вот это освещение куличей, который к воскресению Христова имеет весьма посредственное отношение. И освещение яблок в день преображения, который к преображению Христова имеет весьма косвенное отношение, превращается в языческий, в магический акт, если существует само по себе, для получения даров. Один человек говорит, которого неоднократно говорил, что нужно приходить в храм, молиться, исповеться, причащаться. Я приду, я обязательно приду. И доходит и уже говорит, ну вот я пришел, я хочу обвенчаться. Понимаете, вот в былое время, в советское время, когда... В советское время, в былое время, когда человек приходил в храм креститься, его крестили без всяких разговоров, потому что сам факт, что пионер с галстуком входит в храм, не боится и идет смело на крещение, уже был подвигом. И поэтому, не мудрствуя его, значит, и не допрашивая как-то особенно его крести, люди к этому привыкли. Сегодня... Когда человека начинаешь готовить и говорить ему, что его не крестят и не венчает никто просто так. Это все встречает страшное сопротивление. И даже ропот, и гнев, и в былое время даже доносы писали еще в советское что не хочет крестить. А сейчас делать ничего не могут. И только вот э, иногда даже притворяются. Например, приезжает человек в храм. Мне надо сегодня срочно окрестить, обычно вид, окрестить или перекрестить моего, значит, малыша там или кого-то. Начинаешь спрашивать, уже все, уже все начинаешь, уже все чувствуешь, спрашиваешь, почему, зачем. Выясняется, что они вообще по дороге едут к экстрасенсу. И вот он им сказал, что в 10, он при... допустим, в два часа он принимает, а вы успеете в 12 крестить, и в час закончится, а в два уже у меня. Понимаете? Не крещу, говорю, не обижайтесь, не крещу, ни за что не крещу. Но, естественно, это не все, что я говорю, потом берусь за человека и уже смотрю на реакцию. Если он готов, я буду его готовить, если он хочет. Не хочет, пожалуйста, пусть кто другой на него, на себя берет такую ответственность. То есть, то же самое освещение куличей и то же самое окропление святых предметов, вернее, освещение предметов, там всяких крестиков, цепочек и, э, скажем, вот э, тоже освещение воды является, ос, э, значит, входит в систему э, христианскую и работает на умножение, э, на вовлечение человека в христианскую жизнь. Без этого, без самого главного, Это все становится языческим. Куличи – это язычество, вода – это язычество, если нет самого главного. А что самое главное? Самое главное, что отличает христиан, что отличает религиозность от, вот в этих проявлениях, от магических и языческих представлений, это присутствие необходимое, необходимое присутствие покаяния. В смысле преображения ума, преображения самой жизни. Вот вопрос студенту на экзамен. Я приехал осветить автомобиль к батюшке. Некоторые это, вы знаете, даже на конвейер ставят. Что за иномарку столько-то, за запорожец столько-то и так далее. Я приехал осветить автомобиль. Вопрос, в каком случае освещение автомобиля будет, Магическим действием и в каком случае это будет христианским действием. Вот если я езжу на этой машине или недавно купил новую машину и хочу, чтобы мне на ней всегда везло, чтобы всегда работал хорошо карбюратор или инжектор, чтобы э, не стучал двигатель, чтобы не, не, не билось, чтобы не, я не погиб в этой машине. Чтоб я, э, значит, э, хорошо бы ехал, всюду, всюду был у меня, в общем, был у меня ангел-хранитель в Путине. Казалось бы, это хорошо, это ведь не то, что, да, вот, может быть, более группы, чтоб не всегда я на этой машине вожу оружие или какое-то, э, значит, э, спекулирую, и вот хочу, чтоб мне везло. Это чисто магический вариант. Есть переходный вариант. Вот хочу, чтобы мне всегда никто бы меня не стукнул, чтобы я и чтобы я выжил, чтобы я не погиб в этой машине. Кто против? Естественно. Но это еще не религиозный мотив, потому что посвятите. и обратите внимание, когда какая-нибудь передача телевизионная показывает разбитую машину, она обязательно показывает на иконы, лежащие на, за, за рулем, обязательно. Чтобы как бы показать, смотрите, иконы не защитили машину. Конечно, защитили. Я говорю человеку, ты знаешь, ты должен ездить с молитвой. Он отвечает, да, я всегда держу здесь молитв. Вот не здесь, а вот там, под этим. Да, говорит, у меня под этим. В рубашке, говорит, не в пиджаке, под этим. А в какой передаче по Всегда вот в дорожном патруле, во всяких хрониках, милицейских, обязательно всегда тут же наводят на икону. Разбитая машина, показывает отброшенные ботинки и потом э, показывают их икону. Это стопроцентно. Вот я вас уверен, если икона в машине есть, корреспондент ее показывает. Так вот, надо ездить в Мали, с молитвой внутри. И вот если, значит это все магические, языческие, полу... полу так сказать, правильные мотивы. Единственным истинным мотивом христианским может быть следующий Я христианин. И я живу, определенно совершаю жизненный путь. И я хочу служить Христу. И, скажем, достаточно большое время своей жизни я провожу в машине. Машина для меня это движущие Механизм по жизни моей, по жизненной линии. И я э, и тружусь на ней, и отдыхаю, э, значит, приехав куда-то на ней, и семью вожу, и, может быть, кого-то раненого мне нужно будет подвести, чтобы доброе дело сделать, чтобы помочь людям. Я хочу, чтобы, сам, ну и, конечно, при этом, чтобы было благословение пути на вопрос, куда ехать. Ведь дело в том, что э, да, есть начальный путь. Господи, благослови мне вот этот путь, куда я собрался идти, и Господь благословляет. Но нельзя так всю жизнь. Однажды в совершенной вере надо спросить: Господи, а куда ты меня сегодня благословишь идти или ехать? И тогда это будет совершенный мотив, в том числе и освещение машины. Так вот. Пределе, как говорится, святости. Я освещаю машину для того, чтобы она ездила по путям Христовым. И вот тогда освящение машины будет вполне религиозным актом, потому что более того, освещ... Некоторые говорят: а зачем нужно освещать машину, квартиру? Что за ерунда? Мог? Но дело в том, что здесь есть одна мысль: мы не брезгуем материей. Христос освещает плоть, освещает природу, освещает материю, освещает стены дома, освещает автомобиль, освещает, как бы вовлекая материю в, во что? Разве в круговорот жизни? Нет, в путь спасения. Что святослав? Вот уже освещение автомобиля. Оно же провоцирует необходимого духовного смысле человека, определенного могила. Значит, я хочу на это ответить следующее. что, не беря отрицательные сейчас факты, в хорошем случае, вот скажем, меня приглашают осветить квартиру. Я понимаю, что в девяти случаях из десяти эти люди, ну, из восьми случаев может быть, из десяти. Сейчас этого меньше, но в очень большом количестве случаев эти люди даже не прихожане храма. Тем более моего храма. Вообще не прихожане храма. Почему я иду освещать? Я никогда не буду потворствовать их видению освящения, но я использую этот случай для того, чтобы преподать им первый урок встречи со священником и с верой. Понимаете? То есть, что они подумают и для чего им это нужно, меня не так волнует, как то, что для меня это повод, потому что я-то искренне молюсь о том, что благодать была. Понимаете? Для них это не важно, что это для меня. По моей уже ей. И уже дальше это будет повод для... То есть совсем отталкивать тоже нельзя. Понимаете? Поэтому здесь идешь... Вот я проведу еще один вам пример, чтобы вы поняли. А, говорит, подходит человек... Я буду часто приводить достаточно много примеров в жизни, потому что они достаточно характерные. Вот подходит человек и говорит. Вот я не знаю, где мне принять крещение. Там есть рядом у нас Скит. простите, венчаться где -то. вот в том скиту или у вас. Потом даже вообще мне задают парадоксальную фразу, а вы вот бы сами где вы венчались, там или у вас Рядом сидит таджик, мусульманин, и говорит, я, говорит, его не понимаю. Как это, куда идти? Вот я живу у себя в селе, у меня мечеть, я иду туда, если мне надо обвенчаться. Что за глупый вопрос, куда идти? Да, но ислам здесь, конечно, более, так сказать, жесток, но дело в том, в смысле выбора, но дело в том, что он вполне говорит реальную вещь. Он действительно говорит правильно, ведь этот человек не является прихожанином ни того скита, ни моего храма. И вот когда, в друг... то есть сначала он должен быть прихожанином, в смысле членом церкви, чтобы потом уже его венчание имело для него смысл И вот другому человеку, который говорил о том, что я ему сказал, приходи, приходи, он говорит, «Я, ну как, ну, мне не охота, ну мне не до того, потом все начинает, Потом вдруг неожиданно говорит, я приду, я скоро приду, думаю, что случилось. Потом оказывается, что у него там венчание. И вот он решил прийти. И вот бывают такие случаи, когда человек так себя ведет, я вполне могу сказать, знаешь, дорогой, а ты пойди теперь поищи в другом месте. Потому что получается, что когда ты был Богу нужен, Ты отказывался от Него. А когда Он тебе понадобился для того, чтобы благословить твое семейное счастье, ты сразу к Нему прибегаешь. То есть надо смотреть на состояние людей и в зависимости от этого уже видеть, пробудит ли это слово какое-то, не всегда, ни в коем случае. И очень трудно это было. И потом уже вот я лично научился не потворствовать этим желаниям. Казалось бы, святое дело, креститься, венчаться, святое дело. Вот. Так же и отпивать, также и отпивать. Вот если человек, не важно, что он крещен или не крещен, если человек а, выражал при своей жизни неприятие церкви, ненависть к ней, хулил Бога, и более того, напоследок даже заповедовал ни в коем случае его не отпивать в церкви, и все равно родственники сердобольные говорят, отпойте его, пожалуйста, мы занесем в храм, столько-то, но мы заплатим, говорят они. И обижаются, когда говоришь, нет, простите, я могу помолиться за него, могу даже прийти и небольшую молитву там заочно с вами, по панихиду отслужить, но отпевать его я не буду, мне некого отпевать, там никого нет, кого отпевать. И вот это э, должно, должно быть принципом, то есть тогда религиозное и магическое будет четко э, отграничено. И магическое представление о крещении, магическое представление о венчании. Это все калечит духовную жизнь. Потом люди э, развенчиваются, потом люди переходят в секты, не поняв, что же такое было на самом деле крещение. Так вот в том это потом в том смысле, в, том, в той степени, в какой язычество может быть вернее, в какой культурной форме и различные, например, народные обычаи могут быть преображены, это приемлемо. в том смысле, в каком это грех или вредит, это неприемлемо. И вот, например, вы знаете, что такое же бывает языческое отношение к празднику крещения Господня. То есть, если верующий человек окунается в ледяную воду, там, трижды, в знак того, чтобы действительно испытать какую-то благодать Божию, связанную с этим праздником, и ощутить примерных, зная, что это ни в коем случае не то крещение, которое у него уже было, а некое просто ощущение троечной благодати, то ни, ни, ни, ни для кого не будет секретом, что ночь крещения во многих, для, у многих источников и, и проруби превращается в какую-то вакханалию пьяных людей, которые приходят для того, чтобы там искупаться, осветиться и так далее, и так далее. И воспринимают это как некое закаливание. Вот это все, конечно, недопустимо. То есть все очень просто на самом деле. Надо видеть здесь, что возможно, что что полезно, что может быть преображено. Песни, скажем, там танцы, праздники. Все замечательно. Только не славьте никаких башков, богов, «Все делайте доброе во славу Христа, все злое отсекайте». Вот так может быть преображено язычество. Тогда оно перестает быть опасным. Оно становится тогда просто э, формой культуры. Но вот если теряется христианский дух и покаяние теряется, то те же самые культурные формы наполняются другими духами, другими башками. И если христианство наше становится оторванным от реальной жизни духовной людей, то эти наши формы культурные заполняются языческими духами, то есть духами уже магическими, которые я вам рисовал в прошлый раз, теми самыми добрыми и злыми. Помните, я вам на прошлой лекции дал вот этот высказал этот универсальный закон, что уходя от Бога человек оказывается в мире духов. Это действительно так, и эти формы, поэтому не пустуют, они тоже наполняются совершенно искаженным содержанием. Однако, это значит, что касается вот этих языческих вещей, мы, конечно, вспомним еще другие случаи. Например, приходит в голову следующий, следующий случай, достаточно яркий. К сожалению, большинство до сих пор людей... Считают, что освящение воды, крещенской, раз уже вспомнила о крещении, 18 числа и 19 числа – это разная вода. Они еще перемешивают их между собой, пытаясь, видимо, усилить давление благодати на один квадратный сантиметр. Со всей ответственностью хочу вам сказать, что чин освящения воды накануне, то есть сочельник крещенский и в само крещение, абсолютно одинаковый. И сделано это, разделено на два дня, исторически по одной простой причине. Слишком много было народу. Поэтому вы можете набрать крещенскую, она же, это говорит крещенское, а это богоявление. Богоявление и крещение это название одного и того же праздника. Поэтому, а эту воду можете набрать 18 или 19 числа, это будет одна и та же вода. Но если есть какое-то желание ощутить вот эту воду действительно, лучше все-таки это делать в ночь. В ночь с 18 на 19 связанное с праздником. Но по чину освещения эта вода одинаковая. То есть мы это немножко сейчас потеряли, это сознание, но в принципе крещение, оно как бы охватывает оба дня. И сочельник, и, со, и сам крещенский день. Теперь мы с вами в связи с язычеством перейдем к проблемам, связанным э, с историей религии. И начнем вот э, здесь э, эту тему. Дело в том, что, я потом еще вернусь к теме язычества, дело в том, что не случайно в сознании народном христианство у нас, ислам в других местах, пришел на смену, или даже иудаизм еврейский в свое время – Пришел на смену, соответственно, Египет, египетскому язычеству. Эти установки не случайны. Евреи смеялись над тем, что египтяне кадят благовоние быку Апису, священному быку. Это действительно смешно по отношению с еврейским знанием о Боге. Но евреи того времени, когда они смеялись над египтянами того времени, которые кодили Апису, никогда бы даже не подумали о том, что первоначально культ поклонения быку Апису развился из чистейшего представления о Боге. Это первое. Пока что как бы вводное замечание. Второе замечание. В 20 веке Были опубликованы э, данные в связи с археологическими находками, раскопками, изысканиями, которые свидетельствовали о том, а также э, э, анализом, в связи с анализом того, что уже было известно в документах древнейших, что, в общем-то, например, в Египте, а также э, в других цивилизациях древнейших, у Шумер, в Вавилоне, Были представления, например, о некоем Боге, который умирает и воскресает за людей. Самый яркий пример – это Осирис в Египте. Пример это настолько яркий, что начали этим вопросом заниматься прежде всего атеисты, в том числе и советские атеисты. Они стали говорить о том, их же была задача как бы подорвать уникальность Христа. Мы знаем. что христианство строится на уникальности личности Христа. Поэтому атеисты, ведомые бесами, это тоже знают. Поэтому если ислам или иудаизм критикуются, как правило, за какие-то моральные стороны, то христианство прежде всего начало атеистами критиковаться не за нравственную сторону, а подрывалась вера людей в реальность бытия Христа. В отличие от Моисея, Давида, Авраама, Магомета, Будды, во всей советской литературе до довоенной, Христос писался с маленькой буквы. Все остальные слова с большой. Апостол Павел пишется с большой. Христос с маленькой. Потому что не было его. Очень четко и хорошо они это знают. Мы к этому вопросу еще вернемся. И Бог, имя Бог, тоже писал с маленькой буквы. Хотя это неправильно даже грамматически. Бог Это не определение, это имя. Это имя. Его надо писать с большой буквы, как имя. Пусть его нет, но это имя. Надо написать имя. Они писали с маленькой буквы. И Христос тоже писали с маленькой буквы. Так вот, одним из способов доказать мифологичность реального существования Христа было обратиться к тем древним религиям, в которых был уже культ умирающего, воскресающего Бога. На сегодняшний день этот культ известен во многих, уже во многих религиях известен. Даже в первогреческой, в перво, первогреческой крито-микенской э, культуре есть э, понятие об умирающем и воскресающем Зевсе. В разных случаях Осирис, Адонис и даже вот э, в некоторых случаях э, женская богиня выступает, я, к сожалению, забыл сейчас ее имя, выступает.. Э, в виде э, умирающего и воскресающего. Да, и тот самый Тамус еще, о котором Ветхий Завет э, напоминает, Думузи. Его Ветхий Завет называет на, на русском языке Таммуз. Финикийское божество умирает и воскресает за людей. Этот, Эти сведения сначала попали в руки э, скептиков, еще не советским атеистам. Скептики, э, они что сделали? Они собрали мифы по всей по всему миру, по всем народам и сказали: посмотрите, это есть везде. Значит, это просто заимствованные след. Так и Христос и его и вера наша в смерть и воскресение Христа стала восприниматься как заимствование, например, из древнеегипетской веры в смерть и воскресение Осириса. Столкнувшись с этой хулой, первые первые богословы стали опровергать это. И сегодня до сих пор в апологетической литературе мы встретим достаточно трезвые размышления о том, что невозможно сравнивать Асириса и Христа, потому что Асирис это э, один из башков египетского пантеона, а Христос это единственный богочеловек, о том, что Асирис. не воплощался а христос воплотился о том что Осирис занят определенной так сказать там, мифологемой в которой он участвует достаточно безнравственной, на первый взгляд по своей форме там очень есть достаточно такие мифы которые в приличной аудитории рассказывать невозможно А вот э, Христос, это естественно, это чистота, это высо высо высокая нравственность. И как это может кощунственно сравнивать с Осирис с Христом? И самое главное, Христос, как мы знаем, действительно был на земле, а Асирис это лишь мифы. То есть сами египтяне не настаивали на том, что Асирис действительно это человек или Бога человек. А Христос, христиане настаивают, это Бога человек. И, в общем-то, критика эта была справедлива. Однако, она не решала самого вопроса, откуда в древнейших религиях существует столько похожих моментов на иудаизм и на христианство. Религия гораздо более древних, чем э, иудаизм, и тем более, чем христианство. Те из вас, кто был... В церковно-археологическом музее, духовной академии, кого, может, я успел еще водить из старших курсников, помнят, что когда мы заходили в первый зал, мы видели символы в катакомбах римских. И вот среди этих символов, мы помните, напоминаю, мы видели птицу Феникса, символ древней смерти и возрождения. Да? Мы видели с вами Орфея, Христос там представал не в виде нового Адама, как говорит апостол Павел, а в виде нового Орфея. Мол, Орфей вывел Эвредику, но обернулся она, то есть не смог человек вывести, даже такой, как Орфей. А Христос вывел и победил. То есть он действительно, в отличие от Адама, который пал, от Орфея, который не смог победить, он новый Орфей, который новой песней своей выводит Души погибших людей, брачующихся с ним, любящих его, выводит из ада, и смерти. И еще, что интересно, среди этих же символов свастика. Древнейший символ арийский вечной жизни. И значит первые христиане поместили эти символы в свои катакомбы. А в катакомбах они, знаете ли, не э, рисованием занимались, их оттуда каждый день на смерть уводили. И тем не менее они успели вот это нарисовать. Значит, в их сознании достаточно четко было, достаточно были просвещенные люди и знали, что то, что мы сейчас проповедуем в христианстве, не новое совершенно. Оно новое может быть в качестве жизни, но теоретически это не ново. Воз... наличие в катакомбах символов древних религий для того чтобы как бы о них преображенно мыслить что мол крест это та, э, то есть та самая свастика это э, как бы прообраз креста э, орфей это прообраз христа э, и так далее и так далее естественно не могло быть объяснено иначе как внутри представления о том что не только Ветхий Завет, но и вся многогранная человеческая религиозная культура, что, кстати, подчеркнуто и в эпизоде, что звезда волхвов приводит ко Христу, звезда, то есть, по сути дела, их астрология тогдашняя приводит ко Христу, Вот это вот тогдашнее, не сегодняшнее, это не надо сравнивать, но древняя религиозная мысль воспринимается как предчувствие Христа. И именно с этой точки зрения прежде всего необходимо рассматривать все документы и находки древних религий, о которых мы с вами еще будем говорить в следующий раз. Имеем ли мы право так говорить? Потому что, поверьте мне, что, например, во многих... В книгах апологетических, касающихся истории религии, по сей день считается, что древнейшим вот это удивительно, верующие люди, знающие Библию, пишут, что древнейшей религии было язычество. Да не было оно древнейшей религии. И тут я снова беру доску. Не было оно древнейшей религии. И вот почему. Для того чтобы Понять это не надо далеко ходить, надо снова вспомнить книгу бытия. Адам от Бога отпал. Но до того, как он отпал от Бога и возникла пропасть греха первородного, Адам был многому научен. Мы не знаем чему, но мы знаем, что перед тем, как определить Адаму наказание, Бог, как вы помните, произносит ему первое Евангелие, говоря о том, что однажды среди семени жены, родится, среди, среди человечества, родится некий, которого можно назвать семя жены, который поразит этого змея в голову, то есть уничтожит дьявола. Эти слова сказаны прежде не нам, а Адаму, поэтому мы вполне можем считать, что Адам это знание не забыл, и это знание передавалось с поколения в поколение. У Адама было много потомков, среди них был Каин, который оказался, так сказать, полностью земным человеком, человеком, так сказать, дождевой пузырем дождевой лужи. А был там Авель, мученик за веру, был там Сиф, просто праведный человек». Другие были дети, потом у Ноя были, Сим, Хам и Афет, совершенно разные люди, разных духов, разного духовного устройства. И вот, может быть, даже на примере Сима, Хама и э, Сима, Хама и Яфета можно э, именно показать, что насколько они разные между собой в своих духовных тенденциях в будущих, в том смысле, и по-разному прошло и запомнилось вот это Адамово. полученное первое Евангелие, поэтому в случае Хама мы имеем регресс, в случае Яфета мы имеем язычество, там знание Адамова и о Боге и о Христе и о спасителе и о спасении и о будущей жизни, так сказать, полностью затуманилось различными суевериями и мифологемами и так далее и так далее. И наконец было племя Симова. которая в чистом виде хранила эту память. Таким образом, симово племя нет еще здесь никаких Авраамов, нет, тем более никакого Израиля, но племя, которое названо здесь симовым, которое относится не столько к крови, сколько к духу, духу истинной веры, это прямой преемник от крови. Поэтому Или прямо запомнилось. что мы имеем, иначе бы у нас не было бы библейского знания, понимаете, иначе бы мы не имели бы вот книги бытия, если бы не запомнилось, потому что там явно откровение от Бога вылилось в формы, пришедшие уже к этому времени к Моисею. Они пришли из Египта, в Египет вошли еще откуда-то и так далее, эти формы. То есть это все ложилось на готовую почву, но было немало случаев. где откровение о Боге и о Христе оставалось, но затуманивалось различными суевериями. Поэтому различные древние религии не являются язычеством. Различные древние религии, религии Вавилона, религии Шумер, в своей основе хранят ту же самую память о Боге, о Христе, но с течением времени... от того, что отсутствовало, от, от грехов, короче говоря, человеческих, которые размножались быстрее, чем размножалась правед обретал Бог праведников. Из-за этого знания вот эти первоначальные в значительной степени исказились. И тот же самый Тамус, над которым смеются евреи уже, позже получившие прямое откровение, и тот же самый Бык Апис, о котором мы поговорим в следующий раз с вами, это искаженные формы древнейшего знания о Боге и о Христе. Язычество возникало, когда человек терял напряженную духовную жизнь. Вот вам пример с тем плением, о котором в прошлый раз вам рассказывал. Жрецы знают, что мир сотворен отцом, а народ не знает, И корреспонденты тоже не знают, потому что народ не знает, а они спрашивают корреспондент. А жрецы им не, рас... не расскажут. Нет. Это кому доверяют, тому расскажут страшную тайну. понимаете, что все-таки есть отец, а это нет живем только духами поэтому язычество оказалось не первоначальной религией а результатом расщепления целостного религиозного мировоззрения и затуманивания различными вымышленными сказками, легендами фантазиями в результате человеческой греховности и чем дальше народ нация, целый, может быть, континент отходил от Бога, тем запутаннее становились эти все мифы. И вот в наш, когда мы читаем мифы о э, древнегреческие, древнеиндийские мифы, мы очень с большим трудом, но тем не менее во всех Их можем найти зерна той первоначальной истины. Поэтому ничего зазорного в том, что воскреса умирающий и воскрешающий... воскресающий Осирис так похож на нашу христианскую идею, ничего нет. Он есть замутненная память о будущем, замутненная грехами и веками. И народными суевериями память о будущем Христе. Когда христианство пришло в Александрию, в Египет, оно очень хорошо там было воспринято. До прихода ислама в Египет, когда а ислам пришел на том фоне, когда христиане там разных конфессий, в том числе и еретики, и православные, все передрались между собой, очень жестоко дрались. И ни одна сторона не прощала другой. И православные тоже были очень жестоки в Египте. Христианская церковь разрушена в Александрии. Так когда-то Александрийская церковь, она была огромной. И благодатная почва была в древнеегипетских воззрениях. Они очень хорошо восприняли это все. Это ложилось на их историческую память. Поэтому бояться этого, гнушаться этого не надо. Язычество возникает же, повторяю. То есть теряется цельность, Бог. мир, я. Теряется эта цельность Возникает язычество. Не бог, а божественный ручей, нимфа леса, божок пня, порфирий Иванов, бог буераков и оврагов и так далее. Это возникает дитя природы. Это возникает именно тогда, когда теряется цельность представлений о Боге. вот Поэтому язычество возникает как потеря этой цельности. Мы с ним сталкиваемся уже как с фактом. Что можем? Можем преобразить. Радения какие-то мы преображать не будем. А вот культурные формы, э, приемлемые формы мы можем оставить. В этом смысле язычество приемлемо. В той части. Оно уже не будет, его лучше тогда не называть язычеством. Можно называть культурой. Культурой. Но в, в этой культуре не должны жить э, духи. Вот что очень важно. Ну, а разговор об истории религии мы продолжим э, в следующий раз. Напомните мне, пожалуйста, чтобы я рассказал о религиозной концепции Андрея Борисовича Зубова. Расскажу я об этом потому, что она э, уникальна в своем роде, как православная концепция истории религии. И Андрей Борисович, по-моему, по четвергам читает. Вот, и я хочу подготовиться и как бы описать вам самое главное, чтобы вы поняли в этой ситуации, и потом мы с вами перейдем к сравнительному религией.